Глава 3. За время между вечером прилета и землетрясением я намного взглянула по-другому. Взять, к примеру, отца. Я отца любила. Это можно бы изобразить капризной кривой со многими резкими спадами. Но я начала уже понимать, что сила воли — еще не замена всех качеств, делающих человека человеком. Таланты отца сводились в основном к практической сметке. Благодаря ей и своему везению он заполучил четвертую часть доходов в процветающем и шумном бизнесе и стал компаньоном молодого старого. В этом заключился подвиг его жизни, а дальше уж простой инстинкт не давал сорваться. Конечно, в деловых беседах на Уолл-стрит отец умел напускать туману насчет загадок, фильмопроизводства, но сам не смыслил ни аза в монтаже, а тем более в перезаписи. Да и проникнуться с юности духом Америки трудно, служа подвальщиком в баре ирландского городка Балле Хиггана. А чувство сюжета было у отца не тоньше, чем у камевоежора-анекдотчика. С другой стороны, он не был тайным полупаралитиком, как многоточие. Отец являлся в студию не с обеда, а с утра. Притом подозрительность он нарастил в себе как мышцу, и перехитрить его было нелегко. Ему повезло на старо крупно повезло. В киноделе стар был путеводным маяком, подобно Эдисону и Люмьеру, Гриффиту и Чаплину. Он поднял фильмы высоко над уровнем и возможностями театра, вознес как бы на высоты золотого века все это доведение цензуры. А роли Стара свидетельствовала то, какой вокруг него шел шпионаж. непростая охота за внутренней информацией, за секретами технологии, а шпионаж, объектом которого было чутье старо на перемены в зрительских вкусах, его предвидение будущего. Слишком много жизненной энергии доводилось Стару тратить на борьбу с этим шпионажем. Приходилось то и дело лавировать, замедлять темп, секретничать, и поэтому работу Стара так трудно описывать, как трудно вникнуть в планы полководца, психологическая сторона которых от тебя почти вся скрыта и кончаешь простым суммированием успехов и неудач. Но я решила дать хоть беглый очерк его рабочего дня, и цель идущих ниже страниц именно в этом. Частью я взяла их из написанного в колледже сочинения «День продюсера». Большинство событий будничных я вмонтировала с помощью воображения, но все из разряда необычного. Так и было. Наутро, после потопа, на рассвете, в административное здание вошел человек. Появившись на балконе, он, по словам очевидца, постоял там, затем влез на чугунные перила и бросился головой вниз на мостовую. В итоге сломанная рука. Мисс Дулан, секретарша Стара, сообщила ему о случившемся, когда в девять он нажал кнопку звонка. Он спал в кабинете и проспал весь этот небольшой переполох. — Пит запрос, воскликнул Стар. — Оператор? — Его доставили к дежурному врачу. В газету это не попадет. «Ах ты, несчастье!» — сказал Стар. «Я знал, что Завраз вышел в тираж, но отчего он сник, не ясно. Два года назад он снимал у нас и выглядел молодцом. Зачем же он пришел сюда кончать с собой? Как он пробрался на студию?» Обморочила охрану с помощью старого пропуска, — пояснила Кэтрин Дулан в своей стряби сухой манере. Муж ее был ассистентом режиссера. «Возможно, на него как-то повлияло землетрясение?» Он был лучший оператор Голливуда, — сказал стар, И даже услышав затем про сотни жертв в лонг Лонгбиче, стар все не мог выбросить заброса из мыслей и велел секретарше выяснить причину попытки самоубийства. Первые новости дня поступали по диктографу. Всплывали в теплый утро. Стар брился, пил кофе, слушая и давая распоряжение. Робби оставил записку. «Если потребуешь стару, передайте. К черту, я спать пошел». Ведущий актер заболел или захандрил. Губернатор Калифорнии прибывает на студию с целой святой гостей. Помощник продюсера избил жену за испорченную фильмокопию и должен был быть разжалован в сценаристы. Разбирательство и прием губернатора входят в компетенцию отца, и актер тоже, если только не законтрактован лично Старом. В Канаде ранний снег покрыл место натурных съемок, а рабочая группа уже прибыла туда. Стар быстро просмотрел фабулу картины, прикинул, нельзя ли примениться к снегу. Нет, нельзя. Стар звонком призвал секретаршу в кабинет. Свяжите меня с полисменом, который удалил вчера вечером двух женщин со съемочной территории. Его зовут, кажется, Малон. Хорошо, мистер Стар. У телефона Джо Ваймен, относительно брюк. Привет, Джо, сказал стар в трубку. Послушайте, на предварительном просмотре двое зрителей пожаловали, что у Моргана ширинка расстегнута целых полфильма. Конечно, они преувеличивают, но даже если на протяжении всего 10 футов. «Нет, этих зрителей не сыщешь теперь, но вам придется снова и снова прокручивать фильм, пока не засечете этот кусок. Посадите в просмотр вам побольше народа, кто-нибудь заметит. Вот уж действительно, все тленное лишь искусство могучее навек. «И сейчас придет этот принц из дании сказала Кэтрин Дулан. «Он очень красивый, хотя высоковат», — прибавила она почему-то. «Благодарю, Кэтрин», — сказал Стар. «Спасибо. Тронут вашим намеком на то, что среди невысоких у нас самый красивый теперь я». Пусть высокого гостя поводит по съемкам и скажите ему, что в час мы с ним завтракаем. И в приемной ждет мистер Джордж Боксли, ведь у него отменная по-английски злой. Что ж, уделим ему десять минут. Когда она уже выходила, стар спросил, от Робби не было звонка? Нет. Позвоните звуковикам, и если они смогут с ним связаться, то спросите вот что. Спросите у Робби, не знает ли он, как зовут тех вчерашних ночных посетительниц. Хотя бы одну из них. А если не фамилию, то пусть даст любую деталь, примету, по которой можно бы их разыскать. Что еще узнать у него? Больше ничего. Но скажите ему это важно, пока у него в памяти свежо. Кто они такие? Да-да, спросите его, кто они, что они. То есть, она ждала, опустив глаза в блокнот и быстро записывая. То есть, они, возможно, сомнительные репутации, не актрисы ли, а, впрочем, это все оставить. Пусть только подскажет, как их найти. Полисмен Малон смог сообщить немного. «Две дамочки, и он их быстро выставил со студии. Будьте спокойны. Причем одна сердилась. Которая?» «Да одна из тех двух. У них машина стояла, шевролетка. Хотел даже номер записать. Сердилась та, что покрасивей?» «Вот уж не приметил. Ничего мало не приметил и не заметил. Даже на студии уже успели забыть Минну. За каких-нибудь три года. Что ж, по линии полисмена все». Мистера Джорджа Боксли Стар встретил отечески доброй улыбкой. Она выработалась у старой из улыбки, так сказать, сыновни, когда стар еще юнцом был взброшен на высокий пост. Первоначально то была улыбка уважения к старшим, затем вершить дела на студии стал все больше он и все меньше они, старшие, и улыбка стала смягчать этот сдвиг, и, наконец, раскрылась в улыбку доброты сердечной, иногда чуть торопливую, усталую, но неизменно адресованную всякому, кто в течение данного часа не навлек на себя гнев стара, всякому, кого стар не намеревался резко и прямо оскорбить. Мистер Боксли не улыбнулся в ответ. Он вошел так, словно его втащили силы, хотя втаскивавших и не видно было. У кресла он остановился, но, опять-таки, точно не сам сел, а был схвачен за локти двумя невидимыми конвоирами и усажен. Он молчал насупленно, закурил предложенную Старом сигарету, но и тут, казалось, будто спичку поднесли некие внешние силы, которым он брезгливо повинуется. Стар смотрел на него с учтивостью. — В чем-то палатки, мистер Боксли? — Романист молча поднял на Старо глаза, темные, как грозовая туча. «Ваше письмо я прочел», — сказал Стар, отбросив любезный тон, каким молодой директор школы обращается к ученику, и заговорив на равных с оттенком почтения, но и с достоинством. «Я не могу добиться, чтобы сценарий писался по-моему», — взорвался Боксли. «У вас, у всех отношение ко мне очень милое, но это прямо какой-то заговор». — Вы мне дали в сотрудники двух поденщиков, которые меня выслушивают, а затем все портят. По-видимому, лексикон их не превышает сотни слов. — А вы бы сами писали текст, — сказал Стар. — Я и писал. Я послал вам фрагмент. — Но там были одни разговоры, перебрасывание словами, — мягко сказал Стар. — Интересные, но только разговоры. Лишь с величайшим трудом удалось двум призрачным конвоирам удержать Боксли в кресле. Он порвался встать, он издал негромкий, лающий какой-то звук, если смех, то отнюдь не веселый. — «У вас тут, видимо, не принято читать сценарии. В моем фрагменте эти разговоры происходят во время поединка. Под конец один из дуэлянтов падает в колодец и его вытаскивают в бадье». Боксли опять пролаял, засмеялся и смолк. «А в свой роман вы бы вставили это, мистер Боксли?» «Что?» «Нет, разумеется. Сочли бы это дешевкой?» «В кинематографии стандарта, другие», — сказал Боксли уклончиво. «А вы ходите в кино?» «Нет, почти не хожу». Не потому ли, что там вечно дерутся на дуэлях и падают в колодцы? Да, и к тому же у актеров неестественно напряженные лица, гримасы, а диалог искусственен и неправдоподобен. Оставим на минуту диалог, — сказал Стар. Согласен, что у вас он изящнее, чем у этих паденщиков, потому мы и пригласили вас. Но давайте вообразим что-нибудь, не относящееся ни к плохому диалогу, ни к прыжкам в колодцы. Есть у вас в рабочей комнате газовая печка? Есть, по-моему, — сказал боксле сухо, но я ею не пользуюсь. Допустим, вы сидите у себя, продолжал стар. Весь день вы дрались на дуэлях или же писали текст, и теперь устали драться и писать. Просто сидите и смотрите тупо. Мы все, бывает, выдыхаемся. В комнату входит миловидная стенографистка. Вы ее уже раньше встречали и вяло смотрите теперь на нее. Вас она не видит, хотя вы рядом. Она снимает перчатки, открывает сумочку, вытряхивает из нее на стол. Он встал, бросил на письменный стол перед собой кольцо с ключами. Вытряхивает две десятицентовые монеты и пятак, и картонный спичничный коробок. Итак, она оставляет на столе, десятицентовики кладет обратно в сумочку, а черные свои перчатки несет к печке, открывая дверцу и сует внутрь. Присев на корточки, достает из коробка единственную спичку. Вы замечаете, что в окно потянуло сквозняком, но в это время зазвонил ваш телефон. Девушка берет трубку, отзывается, слушает и произносит с расстановкой. Я в жизни не имела черных перчаток. Кладет трубку. Приседает опять у печки, зажигает спичку, и тут вы вдруг быстро оглядываетесь и видите, что в комнате присутствует еще и третий, следящий за каждым движением девушки. Стар замолчал, взял ключи, спрятал в карман. «Продолжайте», — сказал Боксли, улыбаясь. «Что происходит затем?» «Не знаю», — сказал Стар. «Я просто занимался кинематографией». «Но это мелодрама», — возразил Боксли, чувствуя, что выходит из спора побежденным. — Не обязательно, — сказал Стар. — Во всяком случае, никто не метался, не гримасничал, не вел дешевых диалогов. Была всего-навсего одна плохая строчка диалога, и писателю вашего калибра нетрудно ее улучшить. Но я сумел вас все же заинтересовать. — А Пятак зачем? — уклонился Боксли от подтверждения. — Не знаю, — сказал Стар и вдруг рассмеялся. — А, впрочем, Пятак для кинематографичности. Боксли, наконец, освободился от своих невидимых конвоиров. Он вольно откинулся на спинку кресла. «За что вы мне, черт возьми, платите?» — спросил он со смехом. «Я ведь не разбираюсь в этой хиромантии». «Разберетесь», — широко улыбнулся Стар. «Иначе не спросили бы про пятак». Они вышли в приемную. «Познакомьтесь, мистер Боксли». Стар указал на большоглазого брюнета. «Это мистер Майк Вон Дейк». «С чем явился Майк?» «Да просто так», — сказал Майк. «Заглянул, проверить, не обратился ли ты в миф». «Ты пошел работать», — сказал Стар. «А то меня уже неделю не смешат комедийные кадры». Боюсь, как бы нервы окончательно не расплясались. — Ты все же форма не теряй, — сказал Стар. — Ну-ка, блесни перед публикой. Он повернулся к боксе. Майк у нас Гэгмен, выдувщик трюков. Я еще пешком по стол ходил, а он уже делал здесь кино. — Майк, покажи мистеру боксе двойной мах с брыком, смыком и учессоном. — Прямо здесь? — спросил Майк. — Да, здесь. Места мало. — Я хотел к тебе насчет. Места достаточно. — Ладно. Майк огляделся, примериваясь. — Кто-нибудь, дайте выстрел. Эти, помощница мисс Дулан, взяла плотный бумажный пакет, донула в него, расправила. «Эта выдача относится еще к кистонским временам», — сказал Майк мистер Боксли. «Выдача, значит, фортель, номер», — пояснил Стар. «Джорджа Джессела астрит насчет геттесбергской выдачи Линкольна». Эти зажала зубами надутый пакет. Майкл встал спиной к ней. «Готов?» И пакет звучно лопнул, сплющенный ладонями Кейти. В тот же миг Майкл ухватил себя обеими руками за ягодицы, подпрыгнул, выбросил сперва одну ногу вперед, затем другую, разъезжаясь как бы для шпагата, дважды при этом взмахнул руками, как хлопает крыльями птицы. «Двойной мах», — сказал стар, и чесанул через распахнутую рассыльным сетчатую дверь, мелькнув на прощание в балконом окне. «Мистер Стар, сказала мисс Дулан, — «на проводе Нью-Йорк звонит мистер Хэнсон». Десятью минутами позже Стан нажал кнопку, и мисс Дулан, войдя, сообщила, что в приемной ожидает актер-звезда. — А вы скажите, что меня нет. Ушел через лоджию. — Хорошо. Он на этой неделе уже четвертый раз приходит. Он чем-то очень удручен. — А он не сказал хоть намеком, что ему от меня нужно? Может быть, ему к мистеру Брейди? — Он не сказал. У вас сейчас идет совещание. Мисс Мелани и мистер Уайт сидят уже у меня. Мистер Брок ждет рядом. — Мистера Рейнмунда. «Давайте, мистер Родригеса», — сказал Стар, — «предупредите, что я смогу уделить ему всего минуту». Вошел актер-красавец. Стар принял его стоя. «Что там у тебя такого неотложного?» — спросил он приветливо. Актер заговорил не раньше, чем закрылась дверь за мисс Дулан. «Монро, мне к тебе позарез нужно», — сказал он. «Я спекся». «Спекся?» — сказал Стар. «А ты читал в последнем номере э, «Взраэти»? Твоя картина до сих пор идет у Рокси, а в Чикаго за прошлую неделю дала 37 тысяч. И это больней всего». В этом трагедия. К моим услугам все, чего не пожелаю, и все теперь псу под хвост. Да ты объясни толком. Между Эстер и мной все кончено. И навсегда. Поругались? Ох, нет, хуже. И говорить об этом нестерпимо. У меня мозг отцепенел. Брожу как сумасшедший. Роль веду, как во сне. Я не замечал, — сказал Стар. Во вчерашних кадрах ты был бесподобен. Вот-вот. Это лишний раз показывает, что в чужую душу не заглянешь. И неужели вы, Сестер, разойдетесь? Этим хочется, наверное. Да, этого не миновать. Но в чем у вас дело? Нетерпеливо спросил стар. Что она? Вошла без стука? Да нет, третьи тут не замешаны. Причина только во мне я спекся. Стар внезапно понял. Откуда у тебя вдруг такая уверенность? Не вдруг, уже полтора месяца. Это воображение твое, сказал стар. У врача был? Актер кивнул. Я уже все испробовал. Даже с отчаяния съездил в заведение клерис ну совершенно впустую. «Мне полная гибель». «А не переадресовать ли его к Брэдди?» — толкал Старая, некий иронический бесенок. «Ведь всеми вопросами актерской рекламы ведает Брэди. «Только какая уж эта реклама?» Стар на минуту отвернулся погасил усмешку. «Я уже был у Пата Брэдди», — сказал актер, точно угадав его мысль. «Он насоветовал мне кучу липовых средств, я их все перепробовал, и все зря. За обедом мне стыдно понять глаза на Эстер. Она молочина, отнеслась чутко, но я горю от стыда». «Круглосуточно сгораю от стыда». Дождливый день принес в Дэмой на тысяч, наверное, двадцать пять. В Сент-Луисе побил все рекорды сбора, а в Канзас-Сити дал двадцать семь тысяч. Я засыпан сейчас письмами поклониться, сам боюсь вечером ехать домой, боюсь сложиться в постель. Старо начали уже слегка томить эти жалобы. Стар хотел было пригласить актера на коктейль, но теперь приглашение явно отпадало. Чтоб некий неги коктейли, рекордный сбор от картины, когда с ним такое? Стар мысленно представил, как актер бродит от гостя к гостю с бокалом в руке и с камнем на сердце. И вот я пришел к тебе, Монро. Я не помню ситуации, из которой ты не нашел бы выхода. Я подумал, даже если, может, скажет, застрелиться, все равно иду к Монро. На столе у Стара пискнул зумер. Он включил диктограф и услышал голос мисс Дулан. Истекло пять минут, мистер Стар. Виноват, сказал Стар. Мне понадобится еще минута-две. Пятьсот учениц колонны пришли из школы к моему дому, безрадостно сказал актер. А я только стоял и смотрел на них из-за портиры, так и не решился к ним выйти. Да ты садись, сказал Стар, обсудим без спешки. Приемные уже 10 минут ждали двое участников совещания — Уайли Уайт и Джейн Мелани. А Джейн — сухонькая, светловолосая, пятидесятилетняя, можно было услышать 50 разнородных мнений. Полный голливудский ассортимент оценок. Сентиментальная дура, лучший сюжетист Голливуда, заслуженная ветеранка, халтурщица старая, другой такой умницы нет на студии, самый ловкий плагиатор во всем кинобизнесе. И вдобавок уж, конечно, такие пестрые эпитеты, как «Нимфоманка», Любому и каждому, старая дева, лесбиянка и верная жена, старой девой Джейн не была, но повадки у нее были стародевичьи, как у большинства женщин, собственным трудом пробивших себе дорогу. У нее была язва желудка, а годовой оклад ее превышал сто тысяч. Можно было бы написать ученый трактат о том, стоила ли она этих денег, или еще больших, или же ни гроша не стоила. Ценность ее заключалась в таких простых, ординарных достоинствах, как то, что она была женщиной и легко ко всему применялась, быстро соображала и заслуживала доверия, понимала дело и не страдала самовлюбленностью. Она была очень дружно с Минной, и за протекшие годы Стару удалось подавить в себя антипатию к Джейн, доходившую до физического отвращения. Джейн и Уайли сидели молча, изредка лишь обмениваясь словом с мисс Дулан. То и дело звонил Рейнмунд, помощник продюсера, ждавшего себя вместе с Джоном Брока, Кинорежиссером. Наконец, минут через десять, стар нажал кнопку, и мис призвала Рейнмунда и режиссера. Одновременно из кабинета вышел стар, дружески держа актера под руку. Актер был уже так взвинчен, что стоило Уайту спросить, как у него дела. Он тут же раскрыл рот, вознамерись излить душу при всем народе. Ох, дела ужасные, начал актер, но стар резко перебил его. Ровно ничего ужасного. Иди и работай, роль, как я сказал. Спасибо тебе, Монро. Джейн Мелоди, сжав губы, поглядела вслед актеру. Кто-то с него одеяло на себе перетянул, спросила она, имея в виду известный актерский прием отвлекать на себя внимание публики. Простите, что заставил ждать, сказал стар. Прошу в кабинет. Был уже полдень, а освещанию стар отводил ровно час времени. Не меньше прервать такое совещание мог только режиссер, у которого застопорились съемки. Но, как правило, и не больше ибо каждые восемь дней компания должна выпускать кинопостановку по сложности и стоимости, не уступающую Мираклю Рейнгарта. Лет пять назад, бывало, Стар мог проработать запой на всю ночь над одним фильмом, но теперь это случалось реже. После такого запоя он несколько дней чувствовал себя разбитым. Переходя же с проблемы на проблему, он всякий раз испытывал прилив энергии, и как некоторые умеют просыпаться в назначенное себе время, так Стар умел завести себя ровно на час неотрывной работы собравшуюся на совещание группу входили помимо сценаристов Рейнмунд, один из самых приближенных к стару помощников продюсера, и Джон Брока, режиссер фильма. Брока с виду был вопрощением умельца. Крупнотелый, без нервов, спокойно решительный, располагающий людей к себе. Он был невежествен, и Стар частенько ловил его на повторение одних и тех же сцен. Во всех его фильмах присутствовала сцена с молодой богатой девушкой, тот же ход действия, те же движения. Комнату вбегает целая свора собак и прыгает вокруг девушки. Потом-то идет в конюшню и треплет жеребца по крупу. Объяснить это пристрастие режиссера можно было бы, не прибегая к фредизму. Вероятнее всего, как-то в унылую минуту юности Брока увидел в щель забора прелестную девушку с собаками и лошадьми. Это навсегда отпечаталось у него в мозгу эталоном романтики и шика. Рейнмунд был красивым молодой ловчила с неплохим образованием. От природы он не лишен был характера, но уродливая должность надсмотрщика вынуждала его ежедневно кривить душой в мыслях и поступках. И человек выработался из него дряной. В тридцать лет он не обладал ни одним из благородных качеств, которыми американцев, как христиан, так и евреев, учат восхищаться. Но картину он выпускал в срок и не стеснялся подчеркивать свое почти непристойное обожание Стара, чем и сумел, видимо, пустить Стару пыль в обычно зоркие глаза. Стар любил его, считал разносторонне пригодным работником. Уайли Уайт, разумеется, в любой стране был бы распознан как интеллектуал низшего разряда. Он был парень культурный, говорливый, вместе и простецкий, и не без тонкости, слегка шальной, слегка угрюмой. Зависть к Стару выказывалась у него лишь промельками и обмолвками, и была смешана с восхищением, даже привязанностью. «До начала съемок по этому сценарию осталось две недели, считая от субботы», — сказал Стар. «Сам по себе сценарий сносен. Стал теперь немного лучше». Рейнмунд и оба сценариста переглянулись, как бы поздравляя друг друга. — Одно вот только задумчиво продолжал Стар. — Я не вижу, зачем вообще делать эту картину, и решил положить сценарий на полку. Минута пораженного молчания, затем ропот протеста, ошарашенные переспросы. — Я не виню вас, — сказал Стар, — просто в сценарии не оказалось того, что я считал окажется. Он помолчал, глядя печально на Реймунда. А жаль, пьеса-то хорошая, мы за нее пятьдесят тысяч уплатили. — А чем плох сценарий? — грубовато спросил Брока. — Вряд ли стоит вдаваться в подробности, — сказал Стар. Рейнмунд с Уайтом оба думали о том, как эта новость отразится на их профессиональной репутации. За Рейнмундом в этом году числились уже два фильма, но Уайту нужно было снова выдвигаться. Нужно было, чтобы сценарий прошел, и в титрах значилась его фамилия. Небольшие глазки Джейн Мелани пристально смотрели на Стара из запавших, как у черепа глазниц. — Все же поясни как-то свое решение, Монро, — сказал Рейнмунд. — Оно ведь крепко по нас бьет. Просто-напросто я не стал бы заниматься в этой картине. — Не стал бы занимать, скажем, Маргарет Салловен, — ответил стар, или Рональда Колмана. Я бы им не посоветовал играть в ней. — Конкретнее, Монро, — попросил Вайт, Что тебе не понравилось? Мизо сцены диалог, юмор, построение сюжета? Стар взял сценарий со стола и уронил, точно и в прямом смысле дело было из рук вон. — Не нравятся мне те люди, — сказал он. Неинтересно было бы с ними встретиться. Если бы знал, что увижу их там-то, я пошел бы куда-нибудь в другое место. Рейнмунд улыбнулся, но в глазах у него была тревога. — Да. — Отзыв убийственный, — сказал он. — А я-то полагал, что персонажи весьма интересные. — Я тоже, — сказал Брока. — Я полагал, Эмми девка симпатичнейшая. — Вы полагали? — сказал Стар резко. — Я в девушке не ощущаю жизни, а, прочтя до конца, задаю себе вопрос. — Ну и что? — Ну ведь можно как-то поправить, — сказал Рейнмунд. Ведь нам огорчительно. Структура же с тобой согласована. — Но тональность не та, — сказал Стар. — Я много раз вам говорил, что первым делом решаю, какой мне нужен в фильме общий тон. Все другое мы можем менять, но раз общий тон установлен, то отныне каждая строка и каждое движение должно работать на его создание. У вас совсем не то, что мне нужно. От пьесы шло тепло и сияние, и она была радостная, а тут полно сомнений колебаний. У героя с героиней любовь ломается из-за пустяков. И опять завязывается из-за пустяков. После первого же эпизода зрителю становится безразлично. Хоть бы и вовсе она с героем, и герои с ней больше не увиделись. «Вина тут моя», — сказал вдруг Вайли. «Видишь ли, Монро, по-моему, стенографистка теперь уже не может относиться к боссу с тем же телячим восхищением, что в 29 девятом году. Ее с тех пор увольняли, босс у нее на глазах уже паниковал. Словом, мир изменился». Стар коротко кивнул, нетерпеливо глядя на него. «Но не о том наша история», — сказал Стар. «Она исходит из предпосылки, что девушка относится к боссу именно с телячьим восхищением, как ты выразился. И ниоткуда не видно, что в прошлом герой паниковал. Если у вас девушка засомневалась как-либо в герое, то получается совсем другая история. Или, вернее, вообще никакой не получается. Действующие лица здесь не копаются в себе, не сангвиники. Прошу запомнить накрепко, и такими должны быть с первого кадра до последнего». Когда я захочу экранизировать психологическую драму, то куплю пьесу Юджина О Нила. Джейн Мелани, не спадившая глаз со стара, уже поняла, что тучи рассеиваются. Если бы стар действительно решил поставить на картине крест, то говорил бы иначе. Джейн зубы съела на этом деле. Стажем превосходил ее один Брока, с которому Джейн лет двадцать назад был роман, продлившийся три дня. Стар повернулся к Рейнмунду. Уже по составу актеров ты должен был понять, Рейни, какой мне требуется фильм. У меня устала рука отмечать строчки, которые не прозвучат у Корлис и МакКелуэя. На будущее запомни. Если я заказываю лимузин, значит, мне нужен именно лимузин. И гоночную малолитражку я не приму, пусть даже самую быстроходную в мире. А теперь...» — он обвел взглядом присутствующих. «Стоит ли дальше возиться теперь, когда вы знаете, что это вообще не то и не подходит?» «Будем ли продолжать?» «У нас две недели». По их истечении я ставлю на роли Корлиса и МакКеллоуи либо на этот фильм, либо на другой. — Так стоит ли возиться с этим? — Конечно, стоит, — сказал Реймунд. Мне это крайне огорчительно. Я должен был предостеречь Уайли. Мне казалось, у него тут неплохие придумки. — Монро прав, — грубовато сказал Брока. — Я все время чувствовал не то. Не мог только за хвост ухватить. Уайли и Джейн покосились на него презрительно и обменялись взглядом. — Ну как, сценаристы? «Сможете опять разжечь свой пыл?» — спросил Стар не сурово. «Или посадить кого-нибудь свеженького?» «Я бы не прочь еще разок попробовать», — сказал вали «А вы, Джейн?» Джейн коротко кивнула. «Вы-то как смотрите на героиню?» — спросил ее Стар. «Признаться, она мне и такая нравится». «Нельзя пускать такой на экран, нельзя!» — предостерег Стар. «Десять миллионов американцев осудят эту девушку. Сеанс час двадцать пять минут. Если треть этого времени у вас женщина изменяет...» то вы тем самым создали впечатление, что она на одну треть шлюха. — Треть. Разве это так уж много? — лукаво спросила Джейн, и все рассмеялись. — Для меня много, — свел брови Стар, — даже если допустить, что для бюро Хейса эта пропорция приемлема. Вы хотите заклемить блудницу? Пожалуйста, но в другой раз. Наша картина не о том, а она о будущей жене и матери. — Причем, причем, — он оцелил карандаш на Уайли Уайта, — слепого секса тут не больше, чем в этом вот Оскаре на моем столе. — Черт подери, — сказал Валя. — Как так не больше? — Да она ведь идет... — Она не монашка и не шлюха, — возразил Стар. — В пьесе есть эпизод сильнее всего насочиненного вами, а вы его выкинули. Она обменивает в этом эпизоде свои часы, чтобы занять чем-то время. — Он у нас выпирал, — сказал Валя виновата. — Ну так вот, — сказал Стар, — у меня наберется с полсотни идей. Я позову мисс Дулан. Он нажал кнопку. «И если будут неясности, тут же выясняйте». Почти незаметно вскользнула мисс Дулан. Стар быстро зашагал по комнате, заговорил, прежде всего, о героине, как она мыслится ему в этом фильме. Девушка она отличная, с одним-двумя небольшими недостатками, как и в пьесе. И не потому отличная, что публике так нравится, а потому что такого сорта фильм требует, по его старой мысли, такого рода героиню. «Понятно?» Это не характерная роль. Девушка здесь воплощает собой здоровье, энергию, стремление к успеху и любовь. Значимость птицы придает исключительно та ситуация, в которой героиня очутилась. У девушки в руках секрет, а от него зависит судьба многих и многих. Перед героиней два пути, и она не сразу уясняет, какой из них дурной и какой правильный, но уяснив, она тут же поступает по справедливости. Вот какая здесь история. Незатейливая, чистая и светлая, без тени сомнений. Она и слов таких не слыхала. Волнение на трудовом фронте, — сказал Стар со вздохом. Она еще как бы живет в двадцать девятом. Понятно, какая девушка мне требуется? Вполне понятно, Манро. Теперь о том, что ее движет, — продолжал Стар. Во все времена и момента, что мы видим ее на экране, ее движет желание спать с Кэном Уиллардом. Ясно это, Уайли? Ослепительно ясно. Что бы она ни делала, ей движет одно — идет ли она по улице, ей движет желание спать с Кеном Уиллардом, есть ли обед, ей движет желание набраться сил для той же цели. Но нельзя ни на минуту создавать впечатление, что она хотя бы в мыслях способна лечь с Кеном Уиллардом в постель, не браком. Мне даже неловко, что приходится сообщать вам об этих вещах, ясных любому младенцу, но каким-то образом они улетучились из сценария. Раскрыв сценарий, он стал разбирать его страницы за страницей. Мисс Дулан потом перепечатает запись в пяти экземплярах и раздаст им, но Джейн Мелани все же делала свои отдельные заметки. Броко закрыл глаза, заслонил их ладонью. Он еще помнил время, когда режиссер был на студии фигурой, когда сценаристы представляли из себя всего лишь гэгмэнов или стеснительных, усердных и хмельных юнцов-репортеров. Правил тогда режиссер. «Не старо над ним, не помощников старо». Он встряхнулся, услыхав свое имя. «Было бы хорошо, Джон, если бы парень этот у тебя влез на крышу и походил по скату под объективом. Славное бы могло возникнуть чувство, ни опасности, ни напряжения, а просто так, утро и паренек на крыше». Брок оторвался от воспоминаний. «Ладно», — сказал он, — «и чуточку присолить опасностью». «И того не надо», — сказал стар. «Он не скользит, не оступается, и отсюда прямо в следующую сцену». «Через окно», — предложила Джейн Мелани. «Он к сестре в окно влезает». Переход неплохой, — одобрил Стар, — прямо в сцену с дневником. Брок уже полностью очнулся. — Я его сниму чуть снизу, — сказал он. — Не с движения сниму, а с места. Пусть уходит от камеры. Отпущу в порядком, затем подхвачу близким планом и снова отпущу. Не стану его акцентировать, дам на фоне всей крыши и неба. Такой кадр был ему по душе, режиссерский кадр. Такие в теперешних сценариях по пальцам можно перечесть. А снимать с Крана. Строить крышу на земле и давать небо рирфоном обойдется в конечном счете дороже. Но тут надо дать Стару справедливость. У него потолок постановочных расходов — небо. В самом буквальном смысле. Брок слишком долго работал с евреями, чтобы верить басням об их мелочной прижимистости. — В третьем эпизоде пусть ударит патера, говорил Стар. — Что? — воскликнул Лайли. И чтобы на нас католики обрушились. Я уже обсуждал это с Джо Брином. Бывает, священников бьют. Это не наносит урона по их санам. Негромкий голос стара продолжал звучать, пока мис Дулан не подняла глаза к часам. Стар оборвал свою речь, спросил Вайта Успейте все так понедельнику? Вайли взглянул на Джейн, а та на него, не трудясь даже кивнуть. Прощай, субботу с воскресеньем, подумал Вайли. Но он был под сильным впечатлением, слов старо. Когда тебе платят полторы тысячи в неделю то от экстренной работы бегать не приходится, особенно если твой фильм под угрозой. Как свободный, незаконтрактованный сценарист Уайли потерпел неудачу по своей излишней беззаботности, но теперь заботу о деле брал на себя стар и созданную им настроенность Уайт сохранит надолго. Она не развеется ни во дворе, ни за обеденным столом, ни за рабочим. Уайли ощущал в себе сейчас большую целеустремленность. Прозвучавшая в речах старое здравомыслие, сценическая выдумка, умное чутье в смеси с полунаивной концепцией всеобщего блага, все это зажгло Уайта желанием внести и свою долю, положить и свой камень вкладку, даже если труд заранее обречен, а результат будет уныл, как пирамида. Джейн Мелани смотрела в окно на людскую струйку, текущую кафе. Она поест у себя в рабочей комнате, а пока принесут поднос, вывяжут на спицах несколько рядов. В четверть второго придет тот человек с контрабандными французскими духами, переправленными через мексиканскую границу. Брать их не грех, это как спиртное при сухом законе. Брока смотрел, как Рейнмунд убивается около стара. Брока чувствовал, Рейнмунд идет в гору. Рейнмунду платят 750 в неделю, а режиссеры, сценаристы и звезды, хоть и в полуподчинение у Рейнмунда, получают гораздо больше. Рейнмунд носит дешевые английские туфли, купленные в лавке в лесотеле «Беверли уилшер Дай ему бог, хорошие от них мозоли. Но скоро он станет заказывать себе обувь и пила и спрячет подальше свою зеленую тирольскую шляпенку с пером. На жизненной дороге Джон Брока шел впереди Рейльмунда на много лет. Брока прекрасно проявил себя на фронте, но так и не оправился духовно с тех пор, как снес пощечину от Тайка Франклина. В комнате было накурено. И за облаком дыма, за своим столом, стар уходил теперь от них все дальше, хотя и дослушивал еще с обычной учтивостью Рейнмунда и мисс Дулан. Совещание кончилось. — Мистер Маркус звонит из Нью-Йорка, — сказала мисс Дулан. — То есть как? — удивился стар. Вчера вечером я видел его здесь. Но звонок от мистера Маркуса на проводе Нью-Йорка — голос мисс Джейкобс из его конторы. — Мы с ним сейчас вместе завтракаем, — усмехнулся стар. Самый быстрый самолет не успел бы его доставить. Мисс Дулан вернулась к телефону. Стар ждал, чем кончится. Все разъяснилось, сообщила мисс Дулан, чуть погодя. Произошла накладка. Мистер Маркус утром позвонил в Нью-Йорк, сказал им про землетрясение и что залило площадки, и вроде бы велел выяснить у вас детали. Секретарша новенькая не поняла мистера Маркуса. Не разобралась, видимо. Видимо, так, сказал стар сумрачно. Сидевшему в приемной принцу Агге был неясен подтекст диалога, но падком до экзотики нового света ему почуялось в этом нечто снуксшибательно-американское. Желая выяснить у старой подробности о наводнении, Маркус звонит своей нью-йоркской секретарше, хотя находится от старых в двух шагах по коридору. Принц вообразил некие сложные и запутанные взаимоотношения, не подозревая, что вся путаница возникла в мозгу мистера Маркуса, прежде срабатывавшим с четким блеском стального капкана, а теперь дающим временами сбой. «Совсем новенькая, видимо, там секретарша», — повторил стар. «А еще что у вас?» «От мистера Робинсона сведения», — сказала мисс Дулан. «Одна из тех женщин называла ему свою фамилию. Смит или Браун или Джонс, но он не помнит точно». «Цены сведения, что и говорить». «Еще она ему сказала, что поселилась здесь, в Лос-Анджелесе, всего лишь на днях». «Помнится, на ней был серебряный пояс», — сказал стар, — «с прорезами в виде звезд». «Я продолжаю выяснять относительно Пита Завроса, и я разговаривала с его женой». Что же она вам сказала? О, ну, завросы настрадались, им пришлось отказаться от дома, она заболела. А у Пита в самом деле безнадежно с глазами. Она ничего об этом, по ее словам, не знает. Впервые слышит о грозящей ему слепоте. — Странно. Идя с принцем завтракать, стар не переставал думать о завросе, но проблема тяготила той же беспросветностью, что и беда, постигшая актера Родригеса. Нет, людские нетуги не по его части. Старый о собственном здоровье не слишком заботился. В у кафе он посторонился, мимо катил электрокар со съемочной площадки, набитый статистками в ярких костюмах эпохи регенства. Платья трепетали на ветру, нагримированные молодые лица смотрели на старо с любопытством, и он улыбнулся проезжавшим девушкам. В отдельном зале студийного кафе завтракали двенадцать человек, считая гостя принца Агге. За столом сидели денежные тузы, сидели за правилы, без костей они обычно ели молча, лишь время от времени обменивались вопросами о жене и детях, или ранее что-нибудь неотвязчиво деловое, освобождая мозг. Восьмеро из них были евреи, пятеро — уроженцы других стран, в том числе грек и англичанин. Все они знали друг друга давно. Внутри группы существовала градация значений и веса от старого Маркуса по снисходящий к старому Линбауму, сумевшему когда-то купить выгоднейший пакет акций компании. На постановочные расходы Линбауму выделялось не больше миллионов в год. Старик Маркус упрямо до сих пор не выходил из строя, удручая партнеров своей жизнестойкостью. Какой-то неслабеющий инстинкт держал его на чеку, позволял разгадывать интриги. Маркус бывал особенно опасен именно тогда, когда другие думали, что взяли его в кольцо. Черты его землистого лица застыли окончательно, и нельзя было теперь узнать его реакцию даже по рефлекторному подергиванию век. Седые брови раскустились, прикрыв внутренние уголки глаз. Броня стала сплошной. Маркус был здесь патриархом, а моложе всех был стар. Теперь-то не так уж разительно. Ведь еще будучи двадцатидвухлетним чудо-мальчиком, уже сидел среди них финансист среди финансистов. У них захватывало дух от быстроты и точности, с какой он производил тогда в уме стоимостные подсчеты. небо сами они не были в этом отношении ни волшебниками, ни даже искусниками, вопреки общему представлению об евреях-дельцах. У большинства из них успеху способствовали другие качества, плохо сочетающиеся с искусством калькуляции, но в деловых сообществах традиция вывозит и тех, кто менее сведущ, и они спокойно полагались на старо в расчетах высшей сложности, испытывая при этом радостные чувство сопричастности, точно болельщики на футболе. Как мы сейчас увидим, финансовые расчеты отступили теперь у стара на второй план, хотя способность к ним осталась. Стар сидел рядом с принцем Агги, по другую руку принца помещался морт. Плайшекер, юрист компании, а напротив Джо — Пополос, владелец сети кинотеатров. Принц Агги питал к евреям смутную враждебность, от которой старался отучить себя. Человек бурной жизни, служивший одно время в иностранном легионе, он считал, что евреи слишком избегают физического риска. Впрочем, он допускал, что в Америке в других условиях они другие, а уж Стар определенно человек достойный, с какой стороны не подойти. Что же до остальных, тудельцы дельцы, народец, в общем, серый, считал принц. Окончательный вердикт здесь выносила кровь Бернадотов, текшая в его жилах. Что-то связанное с выпуском картины беспокоило сейчас моего отца. Дальше здесь я буду называть его Брейди. Как называл принц аги рассказывая мне о завтраке. Линбаум, сидевший напротив стара, скоро ушел, и Брейди пересел на его место. «Как обстоят дело с тем фильмом на южноамериканский сюжет?» — спросил Брейди. Принц Аги заметил, что при этих словах... Два десятка глаз нацелились на Стара, дружно мигнув ресницами, точно крыльями смахнув все сразу. И тишина. «Фильм сейчас в работе», — сказал Стар. «А смета прежняя?» — спросил Брэдди. Стар кивнул. она несоразмерно велика, Монро», — сказал Брэдди. «Времена сейчас трудные, чудо не произойдет, такого, как с ангелами Ада или Бен Гуром, когда ухлопанные деньги возвращались лихвой. Вероятно, атака на Стара была согласована заранее, потому что грек, пополос, тут же заговорил в — Это неприемлемо теперь, манро В смысле, надо прилаживаться к временам, которые меняются? В смысле, что допускаемо в диапазоне процветания, то не концептуально теперь? — А ваше мнение, мистер Маркус? — спросил Стар. Взгляды остальных тоже направились на Маркуса. Но тот, словно заранее предвидев вопрос, сделал уже знак, и стоявший позади официант подхватил его под локти, поднимая как корзину за оба ушка. В этом корзинном положении Маркус смотрел на них с такой беспомощностью, Трудно было и представить, что вечерами он, случалось, вставал танцевать со своей молодой канаткой. — Монро наш постановочный гений, — сказал Маркус. — Я на него надеюсь, как на каменную стену. Сам-то я и наводнения не видел. Все проводили уходящего Маркуса молчанием. — Нет такого фильма, чтобы дал нам сейчас два миллиона валовых, — сказал Брейди. — Нету, — подтвердил Пополос. — Никак нету, хоть ты бери их за шиворот толкай на сеансы. — Пожалуй, что и нет, — согласился Старк. Он сделал паузу, как бы приглашая всех слушать. «Думаю, большой прокат сможет дать миллион с четвертью. Максимум же по стране миллиона полтора. И четверть миллиона от проката за границей». Опять молчание. На этот раз недоуменное, слегка растерянное. Стар повернул голову к официанту, попросил соединить его с секретаршей. «Но смета как же?» — спросил флайшекер. «Расход по смете, как я понял, миллион семьдесят пять тысяч? И эту же цифру, я слышу, составит приход. Где же прибыль?» — Я и на эту цифру не рассчитываю, — сказал Стар. — Уверен, рассчитывать можно лишь на полтора миллиона. Тишина напряглась. Принцу Агги слышно было, как с чьей-то замерзшей в воздухе сигары упал на пол серый нарост пепла. Флайшекер с застывшим на лице изумлением открыл был рот снова, но тут старые упадали через плечо телефонную трубку. — Ваша секретарша, мистер Стар. Да — Да-да. — Алло, мисс Дулан. — Я насчет Завроса. Я пришел к выводу, что это подлинная сплетня. Голову готов прозакладывать. А вы уже связались с ним? «Хорошо, хорошо. Сейчас мне надо действовать так. Пошлите его сегодня же днем к моему окулисту, к доктору Джону Кеннеди. Пусть засвидетельствует письменно, и надо будет сделать фотокопии. Понятно?» Он отдал трубку и разгоряченно повернулся к сидящим. «Наверное, и до вас доходили слухи, будто пиццаврос слепнет». Двое тройки внули, но остальных безраздельно занимало другое. Неужели Стар допустил в своей смете просчет?» «Чистой воды брехня», — продолжал Стар. «Пит говорит, что ему ни разу в жизни не приходилось обращаться к окулисту. Он понятия не имеет, почему студии перестали его брать. Кто-то позлобили, просто так наболтал, и Пит уже год без работы». Послышался стандартно сочувственный бормоток. Стар расписался на поданном счете и сделал движение, чтобы встать. «Прошу прощения, Монро», — заговорил Флая Шейкер настойчиво. «Брэдди и пополос сидели на наготове». Я здесь, на побережье новичок и, быть может, не уловил всех импликаций и коннотаций. Он произнес это скороговоркой, но жилки у него на лбу гордо вспухли. Знаем, мол, воспитанников Нью-Йоркского университета. Так ли надо вас понимать, что вы заранее рассчитываете на убыток в четверть миллиона? Фильм ведь не кассовый, а престижный, возразил стар невинным тоном. Присутствующие начали уже понимать, куда гнет стар, но все еще надеялись, что это розыгрыш, что на самом деле стар рассчитывает на доход. Никто, будучи в здравом уме, Мы два года уже даем сплошной верняк, сказал стар. Пора и убыточную картину сделать. Отнесем ее в графу расходов на престиж. Она привлечет нам новых зрителей. Кое-кому все еще казалось, что стар считает постановку авантюрной, но с шансами на прибыль. Однако стар тут же рассеял иллюзии. Убыток обеспечен, сказал он и встал, слегка выпить подбородок и, блестя, улыбаясь, глазами. Будет чудом большим, чем с ангелами ада, если нам удастся хотя бы вернуть свое. Но у нас перед зрителем нравственный долг, — как неоднократно заявлял Паат Брэди на обедах академики на искусство. Включение убыточной картины оздоровит план постановок. Он сделал приглашающий кивок к принцу Агги, и тот немешкой откланялся, стараясь напоследок оценить впечатление, которое произвели на всех слова стары. Но ничего нельзя было прочесть в глазах. Они были не то что опущены, а устремлены горизонтально, и невидящие куда-то поверх скатерти и учащенно мигали. Не было слышно ни звука. Выйдя из комнаты Стар с Агги прошли краем главного обеденного зала. Принц Агги приглядывался с жадностью. Зал пестрел цыганками, горожанами, военными в бакенбардах, в уголунных мундирах Первой империи. С расстояния казалось, это дышат и движутся люди, жившие сто лет назад. И Агги подумал. Забавно попоглядеть на статистов, переряженных нами нынешними в каком-нибудь будущем историческом фильме. Но тут он увидел Авраама Линкольна и сразу посерьезнил. Детство принца совпало с зарей скандинавского социализма, когда биографическая книга Николея о Линкольне была в большом ходу. Принцу внушали, что Линкольн великий человек, достойный восхищения, и Аги терпеть его не мог навязанного в образцы. Но теперь Линкольн сидел за столиком, положив ногу на ногу. Добродушное лицо нагнул коведу обеду ценой в сорок центов, включая десерт, а на плечи накинул свой плед в защиту от вентиляторных сквозняков. И теперь принц Агги, добравшийся до сокровенной Америки, глядел во все глаза, как турист в музее. Так вот он, Линкольн. Стар отошел уже далеко, оглянулся на Аги, а тот все медлил и глядел. Так вот она, американская суть. Неожиданно Линкольн взял с тарелки треугольное торта, сунул себе в рот и, слегка торопев, принц Агги поспешил за старым. «Надеюсь, вы находитесь здесь, то, чего ищете», — сказал Стар, чувствуя, что уделил принцу недостаточно внимания. «Через полчаса у меня просмотр текущего съемочного материала, а потом милости прошу на все площадки, где вы хотите побывать». «Я бы предпочел побыть при вас», — сказал Агги. «Сейчас взгляну, что меня тут ожидает», — сказал Стар. «Мы еще встретимся попозже». Старый ожидал японский консул в связи с выпуском фильма о шпионах, который мог задеть национальные чувства японцев. Ожидали телеграммы и телефонограммы, ожидали новые сведения от Робби. Он припомнил. «Ее фамилия определенно Смит», — сказала мисс Дулан. Он предложил ей зайти в костюмерную взять туфли взамен промоченных, но она отказалась, так что иск предъявить нам не сможет. — Какая неудачная фамилия, пока не переберешь всех Смитов, — стар подумал с минуту. Попросите-ка телефонную компанию дать нам список Смитов, абонентов, подключенных в прошлом месяце, и обзвоните их всех. Хорошо.